Глава двадцать В саду, недалеко от забора, стало тихо и пусто. Снежные сугробы были истоптаны. Сейчас здесь навало, шумело голосила целая толпа. Теперь все стихло, и не было ни души. Дворня с щепиным на руках была уже около дома. Князь Льгов уже сел в свои сани, пораженный, смущенный, и скакал обратно в Самару. Один. Все рухнуло, и спасибо еще, что он жив. Князь догадался и верил, что случайно избегнул смерти. Пуля предназначалась, очевидно, для него. Спустя с четверть часа после выстрела и сумятицы среди кустов шевельнулся кто-то, тяжело вздохнул и двинулся из сугробов. Это был Никифор. Долго просидел он в своей засаде, но не от опасения за себя – Он давно видел, что все кругом опустело. Никифор сидел на снегу среди чащи, под наплывом нежданного и непонятного, какого-то для него нового чувства. Он сам с собой шептался, спрашивал и отвечал. Его собственный выстрел заставил его замереть на месте. Он был уверен, что убил Щепина. Ружье с подставки было намечено спокойно и верно прямо в грудь Бориса и дрогнуть не могло. И этот выстрел теперь все еще звучал в ушах Никифора. Ему казалось, что он теперь снова живет иною жизнью. Снова, а не по-прежнему, не по-старому. Для него началась новая жизнь. До выстрела была одна жизнь, а теперь началась другая. Этот выстрел разделил все на две половины. Все. Желания, мечты, все чувства, все мысли. То было до выстрела, а это вот после, теперь». «Человека убил», — шептал Никифор. «Бориса Щепина. Да, хотел отплатить за Аксюшу и отплатил. Но ведь тот, которого он ненавидел здесь, в Крутоярске, его вдруг не стало. Есть мертвое тело. И это он сделал, что есть теперь мертвое тело. Он думал отделаться от врага, а нажил преследователя». Да, Борис Щепин, которого унесли дворовые в дом, здесь около него стоит невидимкой. И так всегда будет, отныне и всегда. Все пустое, шептал Никифор и прибавил. Ох, лучше бы сызново. Наконец, как бы овладев собою вполне, Неплюев вышел из засады и засунул ружье среди чаще в высокий сугроб. Затем он подошел тихо к тому месту, где лежал Борис, поглядел, вздохнул и медленно двинулся к дому. Между тем в крутоярских палатах было всеобщее смятение. Страшная весть быстро облетела всех обывателей, и они сбежались в большую залу. Бориса принесли без чувств в горницы барышни. Пронесся по дому один вопль, только один, но долго звучал он потом в ушах всех крутоярцев. Этот протяжный стон вырвался из груди Марьяны Игнатьевны. Скоро все уже знали все подробно и были в таком недоумении, как и Герасим. Кто, почему, где же ружье, у кого нашлось, что сказывает Сергей Сергеевич? Но вскоре новая весть ошеломила всех. Этого будто никто не предвидел. Кто-то объявил, что Борис Андреевич кончился. Действительно, Принесенный и положенный на диван Борис пролежал с четверть часа без движения, и только грудь его заметно вздымалась. Марьяна Игнатьевна стояла около дивана на коленях, смотрела в лицо сына широко раскрытыми глазами и с изумленным лицом. Женщина была оказалась только изумлена, и до такой степени, что очевидно не понимала ничего происходящего перед ней. Нилочка, тоже стоявшая поблизости от лежавшего Бориса, не спускала глаз своей Маяни. Она была страннее, чем ее сын. Нилочка уже предугадывала смутно, чего ждать. Это искаженное изумлением лицо мамушки говорило, что вопрос, написанный на нем, так и останется навсегда.